Глава семнадцатая Момент прибытия гостей я к моему огромному стыду проспал, да и пришли они уже далеко за полночь. До двенадцати я еще пободрствовал кое-как, усиленно пялись изо всех сил в темноту, ну а после полуночи в сон стал клонить со страшной силой. Я попробовал себя и по щекам хлопать и вставать и ходить, за что мне тут же досталось от Фрэнка, находившегося с другого края ворот от меня, мол, спугнуть могу. Пришлось опять сесть, и тут же дремота атаковала с новыми силами. Веки отяжелели, и я сам не заметил, как медленно провалился в сон. Разбудила меня суматошная стрельба, буквально выдернув меня из мира снов. Я поспешно выхватил револьвер и стал пялиться все еще сонными глазами в кромешную темноту, освещаемую лишь вспышками выстрелов, судорожно пытаясь понять, что вообще происходит. «Уходят!» — Заполошно вдруг крикнул кто-то на стене. Мои глаза уже более-менее привыкли к темноте, и мне, наконец, удалось увидеть силуэты в десятках метров от забора, которые действительно сейчас разбегались в разные стороны. «За ними!» — рявкнул где-то рядом голос Фрэнка. Я, недолго думая, перемахнул через забор, чуть не отбив при этом себе пятки о мостовую, и рванул за одной из фигур, побежавшей направо в переулок. Человек бежал медленно, тяжело переваливаясь с ноги на ногу. Было заметно, что он весьма далек от спорта, а тем более от бега еще дальше. Я уверенно его догонял, и, видимо, он меня услышал. В какой-то момент он внезапно остановился, развернулся и разрядил в меня весь барабан. Единственное, что я успел сделать, это упасть ничком на мостовую, мысленно матерясь из-за того, что опять был без счета, и сделал несколько выстрелов в ответ в еле различаемую в темноте фигуру. Судя по тому, что она резво развернулась и продолжила, бег не попал. Забег продолжился, и расстояние между нами неумолимо сокращалось. Скоро я уже вполне отчетливо видел силуэт. И пока не закончились патроны, рискнул сделать еще несколько выстрелов, стараясь целиться ему по ногам. На последнем выстреле он вскрикнул и захромал. Я довольно оскалился и ускорил бег. Кажись, отбегался. «Стой! Стрелять буду!» — крикнул я, пытаясь заставить его принять правильное решение. Он замер и повернулся ко мне. «Руки за голову и не двигайся! Оружие кинь на землю!» — рявкнул я, не опуская револьвер. Он нехотя подчинился. Уже начало светать, и сейчас было видно, что передо мной далеко не молодой человек, лет сорока пяти на вид, крупного телосложения, с коротко подстриженной черной бородой и густыми бровями, из-под которых на меня мрачно смотрели голубые глаза. Я подошел ближе и забрал его кольт. — Куда ж ты лезешь, щенок? — процедил он сквозь зубы, видимо, разглядев меня получше. — Заткнись и шагай обратно к дому. Махнул я ему кольтом в сторону особняка. — Там и поговорим. — Дай хоть ногу перевязать, — проворчал он, — истеку же кровью. — Ремень сними и перетяни, — разрешил я. — Когда дома дойдем, там тобой займутся. Он бросил на меня бешеный взгляд, но промолчал, снял ремень и быстро перетянул им ногу и медленно двинулся в обратном направлении. Я сдвинулся чуть в сторону, давая ему пройти, рассчитывая держаться у него за спиной. И тут он дернулся ко мне, попытавшись сходу ударить меня правой рукой в подбородок. Я еле-еле успел увернуться. Он тут же попытался достать меня еще раз. И, скорее всего, это ему удалось бы, если бы не раненная нога, не дававшая ему быстро двигаться. Я отскочил от просвистевшего мимо моего носа кулака. «Ты что творишь? Пристрелю!» Попытался я еще раз образумить его, направив на него кольт. «И как ты это сделаешь без патронов?» Оскарился в ухмылке тот. «Я считал выстрелы, щенок. Шесть раз ты по мне стрелял, так что сейчас ты пуст, как и я. Так что или уйди с моей дороги и не пытайся меня остановить, или я тебе сейчас голову проломлю». Мрачно пообещал он и, прихрамывая, двинулся ко мне. Я посмотрел на его здоровенные кулаки и поспешил отойти от него подальше. Вот так то лучше. Опять ухмыльнулся он, очевидно расценив мои действия как попытку сбежать. И не надо за мной идти, удавлю. Мрачно пообещал он и, отвернувшись, медленно пошел прочь от меня. Я же делал в этот момент два действия. Накладывал на себя щит и заряжал револьвер. Он успел удалиться метров на двадцать от меня, когда я выстрелил ему над головой. «Следующая пуля будет в спину!» — крикнул я. «Руки вернул за голову и шагай к дому!» «Вот ты невгомонный!» — прорычал он, но руки поднял и маршрут движения сменил. Я пошел следом, держа дистанцию метров в десять между нами. Так мы и шли. Он впереди, я позади него. Без приключений все же не обошлось. Видать, слишком рисковая натура у него была. Да и понимал, что ничего хорошего его там не ждет. На одном из поворотов он замешкался, изобразив, что у него разболелась нога. И когда я подошел ближе, кинулся на меня с кулаками. Щит вполне успешно справился с двумя его ударами, после чего я с удовольствием вломил рукояткой Кольта по его изумленной роже. Он охнул и схватился рукой за разбитый нос. Дальше мы уже шли без приключений и через несколько минут были на месте. — Долго что-то ты! — проворчал Фрэнк, когда мы с гостем зашли в ворота. Остальных привели уже. Только вас и ждали. Слишком шустрый оказался, пришлось подстрелить слегка. Дело равнодушно кивнул я на ногу беглеца. Сраной в ноге быстро не походишь. Ему бы помощь какую оказать, пока он кровью совсем не истек. Окажем. Сейчас мы вот только поговорим сначала и обязательно окажем. Только вот лицо какое-то уж больно знакомая у нашего гостя. Фрэнк подошел к нашему гостю, который делал вид, что все происходящее его вообще не касается, и мрачным взглядом сверлил стену дома. «Ну надо же! Какие люди!» — обрадовался вдруг Фрэнк и повернулся ко мне. «Поздравляю, Алан. «Ты только что стал довольно обеспеченным человеком. Ты даже не представляешь, кого ты ухитрился поймать!» «И кого же?» — постарался с максимально равнодушным выражением лица спросить я, хотя новость о деньгах, и пролилась на мое сердце живительным бальзамом. «Сам Сэмбас, собственной персоной». Радостно оскалился Фрэнк. Главарь банды, ограбивший два дирижанса и четыре поезда, награбили больше, чем на двести тысяч долларов. Почти всю банду уже поймали, только его искали. Семь тысяч долларов награда. — Думаю, тебе эти деньги лишними не будут, — подмигнул он мне. Я лишь кивнул в ответ, не давая довольной улыбки, расплыться по моему лицу. С такими деньгами я вполне смогу себе собственное жилье купить, когда вернусь. И свалить, наконец, от дяди. — Что-то мне подсказывает, — задумчиво пробормотал Фрэнк, не отводя пристального взгляда от Сэма, — что ты и есть главарь местной банды. — Люди, подобные тебе, ни под чью руку не пойдут. Так ведь, Сэм?» Бандит, угрюмо наступившись, продолжал молчать. «Молчишь? Ну, молчи, молчи. Пока можешь. Это ненадолго. Скоро ты у меня запоешь». «Джефф!» — крикнул Фрэнк, подзывая моего помощника, который как раз вышел из дома. «Отведи этого красавца в кабинет». — И побудь с ним, чтобы не сбежал. Я сейчас подойду. — Хорошо, сэр, — кивнул здоровяк и увел мою добычу, на что я почти не обратил внимания. Гигантская для меня сумма в семь тысяч долларов никак не хотела покидать мою голову. — Алан! — Алан! — повторил Фрэнк, увидев, что я не реагирую. Я отбросил посторонние мысли в сторону и вопросительно глянул на него. Пошли со мной. Настало время к тебе кое-чему научить. Не дожидаясь моего ответа, он пошел к дому, я поспешил следом за ним. Я думал, что мы сразу пойдем к этому главарю, чтобы допросить его, но Фрэнк уверенно стал спускаться в подвал. Я не стал задаваться вопросом, что ему там понадобилось, логично решив, что скоро и так об этом узнаю, и двинулся за ним. Когда я спустился вниз, шеф уже стоял возле одного из стеллажей с артефактами и что-то внимательно изучал с брезгливым выражением лица. Я подошел поближе и увидел, что он рассматривает что-то, напоминающее своим видом жабью лапу черного цвета. Что это? Не удержался я все же от вопроса, так как Фрэнк вообще никак не отреагировал на мое присутствие. «А это мой юный друг». «Очень полезная в нашей работе вещь, за обладание которой могут отправить на виселицу», — мрачно ответил Фрэнк. «Называется она последнее слово. Под воздействием этого артефакта человек становится очень разговорчивым и с огромной радостью расскажет все, о чем ты его спросишь». Вот только после этого воздействия он умрет где-то через час. Самое интересное, что делают его из лапы одного из самых низших и распространенных видов нежити — болотных бесов. Вот только для изготовления требуются кое-какие части человеческого организма. Глаза, уши еще и... «Впрочем, об этом тебе знать не надо», — спохватился он. «В предстоящей беседе, кстати, надо будет узнать, сколько человек и кого именно они убили для изготовления этих вещей. Похоже, мы выяснили, куда пропадают люди по ночам». «Не совсем», — не согласился я с ним. «Вряд ли они это делали здесь». Никаких следов разделки и останков тел мы тут не обнаружили при обыске. Скорее всего, у них где-то есть еще одно убежище, где они этим и занимаются. — А ведь ты прав. С удивлением и каким-то даже уважением во взгляде согласился он со мной. — Да и рискованно этим в городе заниматься. Наверняка где-то за городом еще логово есть. Ну да ничего. — Скоро мы это точно знать будем. — Идем. Махнул он мне рукой, небрежно забрал лапу и пошел к лестнице. На второй этаж вела деревянная винтовая лестница. Ступеньки, при всей видимости, уже давно сохлись и отчаянно скрипели при каждом моем шаге. Я медленно поднимался за Фрэнком, глубоко уйдя в свои мысли — Еще там, в подвале, меня посетило чувство какой-то неправильности в происходящем, но только сейчас оно окончательно сформировалось в связную мысль. Если у них и так есть убежище за городом, то нахрена им было делать этот склад в городе, где их в любой момент могла накрыть полиция? Что, в общем-то, и произошло, несмотря на всю случайность этого». Да еще хранить в одном месте такое огромное их количество. Подобное сосредоточение в одном месте проклятых артефактов вполне могло стать маяком для прорыва демонов. Гораздо логичнее, на мой взгляд, было сделать десяток тайников за городом. Они же сделали максимально странный выбор в виде огромного склада прямо в черте города. Зачем? Непонятно. «Алан, ты где там?» — донесся голос Фрэнка, и до меня дошло, что я уже несколько секунд стою на одном месте с поднятой вверх правой ногой перед последней ступенькой. «Иду!» — проворчал я и зашел в комнату. «А у этого Сэма есть вкус», — отметил я для себя, оглядевшись. «Вся мебель от полок на стене до стола и кресел в одном стиле из красного дерева». На окнах тяжелые портьеры, не пропускающие свет. Паркет тоже, похоже, был из красного дерева. — Джефф, можешь идти, — скомандовал Фрэнк. — Проконтролируй, чтобы нас никто не побеспокоил во время беседы. — Сделаю, шеф, — как обычно немногословно отозвался здоровяк, и, бросив на прощание угрюмый взгляд на нашего подопечного, вышел из комнаты. Сэм сидел на стуле со связанными за спиной руками и безучастно глядел в окно. Но от этой его безучастности не осталось и следа, как только он увидел, что находится у Фрэнка в руках. «Не не имеешь права!» Хрипло выдохнул он с ужасом, глядя на подходившего к нему Фрэнка. «За применение этой штуки тебя самого на виселицу отправят». «Не имею», — согласился тот с ним. «Но кто об этом узнает?» «Ты же никому не скажешь...» «Алан, о том, что здесь сейчас произойдет...» Скучающим тоном спросил он меня. Я отрицательно покачал головой. Человека, занимающегося подобным бизнесом, мне не было жалко от слова «совсем». Я как представил, сколько он и его банда-человек на органы пустили и могли бы еще пустить, если бы их не поймали. Так и сам уже готов был ему петлю на шее затянуть. К тому же я был уверен, что Фрэнк просто пугает его, и тот сам нам сейчас все расскажет. — Вот видишь, — чуть ли не на ухо Сэму прошептал Фрэнк. — Алан не скажет никому а больше никто и не узнает, что здесь произошло. В городе больше нет ни одного мага, который смог бы разобраться в том, что здесь сейчас произойдет. Так что наслаждайся последними минутами своей яркой жизни. — Не надо! — испуганно заорал бандит, увидев, что Фрэнк медленно поднимает вверх эту странную лапу. Я, — Я и так все скажу, честно! Ничего не утаю, клянусь! — Конечно, расскажешь. — Даже не сомневайся! — кивнул ему Фрэнк и с силой ударил его лапой по лбу. Сэм слегка покачнулся и замер, отрешенно уставившись куда-то вперед. — Ну и зачем? — недовольно поморщился я. Он же и сам был готов уже все рассказать. Да, готов, согласился со мной Фрэнк. Вот только потом нам с тобой пришлось бы какое-то время потратить на то, чтобы удостовериться в том, что он сказал нам правду. И я уверен, что правды из всего того, что он нам рассказал, было бы гораздо меньше половины. Да и наверняка он бы сбежать попытался. Нет уж. Так надежнее будет. «Кажется, готов. Пора допрашивать». Деловито закончил Фрэнк по одному ему известным признакам, определив степень готовности пациента. «Да и безопаснее так. Наверняка. Если бы до начальства дошло, что именно Фрэнк собирался использовать на задержанном, то по голове его бы за это не погладили. Посадили бы вряд ли, конечно, но уволить вполне могли». — подумал я, но благоразумно оставил свои мысли при себе, внимательно наблюдая за действиями Фрэнка, который зачем-то похлопал Сэма по щекам, наклонился и внимательно посмотрел ему в глаза и поводил перед ними пальцем из стороны в сторону. Наконец шеф закончил свои манипуляции и сел прямо напротив него. — Ты слышишь меня, Сэм? — спросил он кратчевом голосом. — Да, — безэмоционально ответил тот. — Скажи мне свое полное имя, — продолжил Фрэнк спокойным, размеренным тоном. — Сэмэль Авраам Бас, — глухо отозвался тот. — Сколько денег ты украл при прошлом ограблении поезда? — спросил шеф, видимо, проверяя, насколько правдиво тот отвечает. Пятьдесят тысяч долларов. Перечисли мне тех, кто тогда был с тобой. Грязный Джо, Майк Потрошитель, Билли Кейт, Дженнифер Кардо, Вильям Фонтаж и Стерва Меган. Спокойно перечислил Сэм. Отлично. Совпадает. — Довольно произнес Фрэнк. — А теперь скажи мне, сколько человек в твоем местном отряде? — Двадцать семь. — Так, восемнадцать мы поймали. Значит, девять человек еще где-то бегают. Пробормотал себе под нос Фрэнк. И громко. — Где находятся еще девять человек? — За городом, к северу от него, в нашем тайном убежище. «Пропадающие по ночам в городе люди. Ваших рук дело?» «Да», — буднично произнес Сэм. «Зачем они вам?» «На органы для артефактов пускаем». «От того, каким спокойным будничным тоном он это произнес, у меня аж мурашки по коже пробежали. «Покажи на карте, где находится ваше убежище». Фрэнк расстелил перед басом на столе карту. — Здесь. Ткнулся сам в точку где-то в лесу в километрах десяти от города. — У тебя есть там тайники? И если есть, что в них находится? Не удержался я от меркантильного вопроса, надеясь на богатые трофеи, и мои надежды оправдались. У него было целых три тайника, в которых находилось тридцать тысяч долларов наличными и еще тысяч на десять золотым песком. Также там еще был с десяток редких артефактов. — Я, конечно, понимаю и не осуждаю твой интерес, но сейчас это не главное. Подмигнул мне Фрэнк и опять вернулся к допросу. — Кто заказчик артефактов, которые находятся в этом доме? Когда вы должны их отдать? — Заказчик, граф Францов. Тут же отозвался Сэм. А мы с Фрэнком озадаченно переглянулись. Впрочем, не скажу, что меня эта новость сильно удивила. Передача должна состояться сегодня в два часа дня. Люди графа должны подъехать за артефактами и привести оплату за них в размере сорока тысяч долларов. Фрэнк удивленно присвистнул. А у меня появилось большое желание последовать его примеру. «Огромные деньги по нынешним временам!» «Ну вот, собственно, чего и следовало ожидать», — задумчиво произнес шеф. «Пошли, Алан, Надо хоть немного отдохнуть. У нас намечается еще один тяжелый день». «Погоди, тормознул я его. У меня еще один вопрос есть к нему» и повернулся к Сэму. «Скажи, зачем вы устроили этот склад в самом городе? Почему нельзя было хранить все за городом в разных тайниках?» «Это было пожелание графа Воронцова. Он высказал настойчивую просьбу, чтобы все нужные ему артефакты хранились в городе в одном месте, из которого их должны были забрать его люди». Он очень хорошо доплатил за возможные риски. Все так же отрешенно ответил Сэм. — Даже так? — задумчиво произнес Фрэнк. — Любопытно. — Ага, очень согласился я с ним. А еще мне очень любопытно, как я получу свои семь штук, если он, как ты говоришь, скоро помрет. Я как-то сроднился уже с ними. Не хотелось бы без них остаться. — Ай, насчет денег не переживай. Отмахнулся от меня Фрэнк. Это награда за предоставление его в любом виде, как живом, так и мертвым. А вот с этим графом Воронцовым нам определенно настало время познакомиться поближе. Процедил сквозь зубы Фрэнк. — Согласен, — кивнул я. — Вот только меня еще один момент смущает во всем этом. — Ты о чем это? — с подозрением спросил меня Фрэнк. — О том, что мы со всеми этими делами забыли об основной причине наших поисков, о возможном гнезде нечисти в городе, который мы так и не нашли. — Твою ж мать! — раздраженно рявкнул Фрэнк и выскочил из комнаты. Я бросил еще один взгляд на все так же отрешенно сидящего Сэма и поспешил за шефом следом.